Нижний город оказался в руках осаждавших, но большая часть войска Густавссона укрылась во внутреннем замке, называемом дворцом. За многие века его высокие стены не претерпели никаких перестроек, поэтому, как и прежде, были готовы выдержать долгую осаду. Ворота во внутренний двор замка оказались слабы и рухнули под натиском атакующих. Однако к окончательной победе это не приблизило. Массивные двери замка оказались заложены изнутри камнем, поэтому выбить их или выжечь не было возможности. "Барон Дерк, что сейчас творится в городе?" спросил Каспар, следя за тем, как к стенам прислоняют двойные лестницы. Конструкции получались хлипковаты, но пару десятков гвардейцев выдержать могли. Его сиятельство с полусотней кавалерии порядок наводят и горожан защищают, а тех грабят в основном вердицы, одежду отбирают, чтобы мундиры сбросить. Понятно. Из лазутчиков кого-нибудь нашли, живых, я имею в виду. Кроме чепеса, ещё троих раненых в пристройках прятались. Ищите Они крепко постарались для нас. Мы должны отплатить им благодарностью. Хотя, конечно, для многих слишком поздно. Рядом с Каспаром стоял советник Ниппон, полностью вооружённый и в доспехах. Поглядывая на тёмные бойницы замка, он то и дело брался за рукоять меча и что-то шептал. Что, советник? Клинок уже распалился в предвкушении мести. Главного моего врага здесь нет. Он трусливо бросил город и уехал вместе с конвендаром. Значит, некому вас потешить. Думаю, парочка дорфов здесь всё же прячется. Я проверил их дома, там только перепуганные домочадцы. Подбежал капитан Варцис, командовавший войсками отсутствующего оборона Каттлера. Ваше превосходительство, у нас всё готово. Стрелы с тряпками навязали. Можем начинать. Начинайте, капитан. Нужно не позволять им даже высовываться из бойниц. Сделаем, ваше превосходительство. За всеми приготовлениями противника с верхних этажей замка наблюдал командующий Густавсон. Поначалу он ещё надеялся отсидеться в замке до подхода какой-нибудь собранной конвендаром помощи. Но наблюдая за лихорадочными приготовлениями противника, начинал понимать всю призрачность своих надежд. Удлинённые лестницы сколачивали по всему периметру замка. Солдаты противника испытывали душевный подъём, тогда как укрывшиеся в замке остатки егерских полков готовились к смерти. Густаву сыну удалось увести около пяти сотен, остальные Полегли в схватках на городских улицах или дезертировали. С высоты своей позиции командующий мог видеть, как в городе дом за домом гвардейцы прочёсывали кварталы, вытаскивая затоившихся егирей, а также раненых в гражданской одежде. По тому, с каким вниманием и уважением обращались с последними, командующий догадался, что это уцелевшие лазутчики. Нужно было убить их сразу, но соблазн заполучить в свои ряды обученных на королевской службе солдат оказался слишком велик. Густавсон вздохнул. Он сделал всё необходимое, запер перебежчиков до поры, но это не помогло. Каким-то образом их освободили другие лазутчики, доставленные в город с самими жевердцами. Ошибка, досадная оплошность. А как всё обернулось? Густа сын поднялся и выглянул в коридор. С винтовой лестниц поднимался голубоватый дым, становясь всё гуще. Они забрасывают нас стрелами слиющими тряпками, ваше превосходительство, доложил стоявший у двери Капрал с перевязанным предплечьем. Рембурццы верны своей тактике. Выкуривают нас как крыс, произнёс командующий и грустно улыбнулся. Что там, капитан Лоут? Заложил двери? Двери заложили ваше превосходительство, но без капитана Лоута. Он убит на стене арбалетным болтом. Рембуржцы не позволяют даже высунуться. Сразу летят стрелы. Да, их моральный дух я не дооценил. Подумал командующий, возвращаясь в штабную комнату. При фактическом равенстве сил они сумели атаковать так, что совершенно разрушили наш первоначальный план, совершенно разрушили. Но у меня лично ещё осталась возможность уйти от поражения. Ещё раз взглянув в окно, командующий увидел, как в городе На поворотной перекладине между двумя кварталами вешают мародёров. Трое из приговорённых были егерями, а один рембуршцем. Посмотреть на скоропалительный военный суд набралось человек 30 зевак. Военный начальник в дорогих доспехах и с ярким плюмажем на шлеме взмахнул рукой, и подручные выбили из-под ног приговорённых доску. Тела закачались на верёвках. Густавссон много раз видел подобные представления, но то, что Рембуржцы не пожалели своего, удивило его. Значит, они пришли сюда не наказывать враждебных вердзейцев, не напоминать о своём могуществе, а пришли, чтобы остаться. Что могло измениться в планах короля Филиппа? Недоумевал Густавсон. Все знают, что он отправился на юг. Командующий потуже затянул ремешки доспехов, смахнул со шлема невидимые пылинки и, надев его, почувствовал себя увереннее. "Вперёд, генерал, пришёл твой час", скомандовал он себе и вышел в коридор, удивив своим видом. дежурившего капрала